Глава 22. 15 дней 12 часов с начала эксперимента. Катя лежала в реанимации третьей городской больницы Калининграда в Коме. Над постелью громоздились приборы, отслеживающие состояние тела. Изо рта торчали трубки ИВЛ, из вены катетер с капельницей. Запястья держали ремни. Эхом зазвучала знакомая успокаивающая мелодия. В руке Кати поднимались частицы грифельного магнитного песка, извиваясь, словно тонкие путы. Глазные яблоки Кати под веками задвигались, пульс начал резко расти, руки дернулись, зашевелились, растягивая ремни. Графитовые путы обвили горло девушки и начали сжиматься в тугое кольцо. Катя резко села, открыла глаза. Музыка оборвалась, путы растворились в воздухе. Катя попыталась вдохнуть, но ей мешала трубка. Она освободила руки, выдернула изо рта трубку и катетер, сорвала датчики.